Часть 2. Мать и сын. Сказать, что Джон Форсайт сопровождал мать в Испанию неохотно, было бы не совсем точно. Он шел, как благонравная собака пошла бы на прогулку со своей хозяйкой, оставляя на дорожке облюбованную баранью кость. Он шел, оглядываясь на кость. Форсайты, если отнять у них баранью кость, обычно дуются, но дуться было не в характере Джона. Он боготворил свою мать, и как-никак это было его первое путешествие. Италия превратилась в Испанию совсем легко. Он только сказал, поедем лучше в Испанию, мама. В Италии ты бывала много раз, мне хотелось бы, чтобы мы оба увидели что-то новое. В нем уживалась с наивностью хитрость. Он ни на минуту не забывал, что намерен свести намеченные два месяца к шести неделям, а потому не должен показывать виду, что ему этого хочется. Для человека, оставившего на дороге столь лакомую кость одержимого столь навязчивой идеей, он оказался право неплохим товарищем по путешествию. не спорил о том, куда и когда ехать, был глубоко равнодушен к еде и вполне отдавал должное стране такой чуждой для большинства путешественников англичан. Фляр проявила глубокую мудрость, отказавшись ему писать. В каждое новое место он приезжал без жары и надежды, и мог сосредоточить все свое внимание на ослах, на перезвоне колоколов, на священниках, патио, нищих, детях, на горластых петухах, на сомбрерах, живых изгородях из кактуса, на старых белых горных деревнях, на козах и оливах, на деленеющих равнинах, певчих птицах в крошечных клетках, на продавцах воды, закатах, дынях, хмулах, на больших церквах и картинах, и курящихся желто-серых горах, чарующего края. Уже наступила летняя жара, и мать с сыном наслаждались отсутствием соотечественников. Джон, в чьих жилах, насколько ему было известно, не текло ни единой капли ни английской крови, Часто чувствовал себя глубоко несчастным в присутствии земляков. Ему казалось, что они дельные и разумны, и что у них более практический подход к вещам, чем у него самого. И он признался матери, что чувствует себя крайне необщественным животным. Так приятно уйти от всех, кто может разговаривать о том, о чем принято разговаривать между людьми. И Рен ответила просто. «Да, Джон, я тебя понимаю». Одиночество дало ему несравненный случай оценить то, что редко понимают сыновья — полноту материнской любви. Сознание, что он должен что-то скрывать от нее, несомненно, делало его преувеличенно чувствительным, а знакомство с южанами — заставляла больше прежнего восхищаться самим типом ее красоты, которую в Англии постоянно называли испанской. Но теперь он узнал, что это не так. Красота его матери не была ни английской, ни французской, ни испанской, ни итальянской. Она своя, особенная. И как никогда раньше оценил он также чуткость, своей матери. Он, например, не мог бы сказать, заметила ли она его увлечение фреской Гои Ля Вентимия, и знала ли она, что он возвращался украдкой к этой фреске после завтрака и потом еще раз на следующее утро, чтобы добрых полчаса простоять перед ней во второй и в третий раз. То, конечно, была не флеш. Но винограда Ршагои достаточно на нее походила, чтобы вызвать в сердце мальчика боль столь милую влюбленным, напоминая то видение, что стояло в ногах его кровати, подняв руку над головой. Держать в кармане открытку с репродукцией этой фрески, постоянно ее вытаскивать и любоваться ею, стало для Джона одной из тех дурных привычек. которые рано или поздно открываются глазу наблюдателя, обостренному любовью, страхом или ревностью. А наблюдательность его матери обостряла и то, и другое, и третье. В Гренаде его поймали с поличным. Он сидел на раскаленной от зноя каменной скамье в саду на валу Альгамбры, Откуда ему полагалось любоваться видом? Он думал, что мать его засмотрелась на горшки с левкоями между стриженными акациями, как вдруг раздался ее голос. «Это твой излюбленный Гуайя Джон». Он с некоторым опозданием удержал движение, какое мог бы сделать школьник, пряча шпаргалку, и ответил «Да». бесспорно очаровательная вещь но я предпочитаю даму с зонтиком твой отец был бы верно без ума от гори вряд ли он его видел когда ездил в испанию в девяносто втором году 18 девяносто втором году за 9 лет до его рождения Какова была прежняя жизнь его отца и матери? Если они вправе интересоваться его будущим, то и он вправе интересоваться их прошлым. Он поднял глаза на мать. Но что-то в ее лице следы трудно прожитой жизни, таинственная печать волнений, опыта, страдания с его неизмеримой глубиной и дорого купленным покоем Обращала любопытство в дерзость. Его мать прожила, должно быть, удивительно интересную жизнь. Она так прекрасна и так... Но Дён не умел выразить того, что чувствовал в ней. Он встал и принялся глядеть вниз на город, на равнину, сплошь покрытую зеленями, на кольцо, сверкающих в закатном солнце гор, Жизнь его матери была, как прошлое этого старого мавританского города, наполненная большим содержанием, глубокое, отдаленная. Перед нею его собственная жизнь кажется младенцем. Безнадежная невинность, невидение. Говорят, в тех горах на западе, что поднимаются прямо из сине-зеленой равнины, как из моря, жили некогда финикияне, темный, странный, таинственный народ, высоко над землей. Жизнь матери была для него такой же тайной, как это финикийское прошлое для города в долине, где кричали петухи, где изо дня в день Весело шумели и визжали на улицах дети. Было обидно, что она знает о нем все, а он о ней ничего. Только что она любит его и его отца, и что она прекрасна. Ребяческое неведение, он не был даже на войне, даже в этом преимуществе, которым пользуются все и каждый, ему отказано, умоляла Джона в его собственных глазах. Ту ночь с балкона своей спальни он глядел вниз на городские крыши, словно соты из янтаря, слоновой кости и золота. А потом долго лежал без сна, прислушиваясь к перекличке часовых после боя часов, и в голове его складывались строки, голос в ночи звенящий. Сонном и старом испанском Городе, Почерневшем в свете Бледнеющих звезд. Что говорит Голос? Долгий, Звонко-тоскливый. Просто ли сторож кличит Верный покой суля? Просто ли путника Песня к лунным Лучам летит? Нет. Влюбленная Сердце плачет, лишенное счастья, просто зовет, когда. Слово «лишенное» казалось ему холодным и невыразительным, но «не знавшее» было слишком определенно, а никакого другого ритмически исходного слова он не мог подобрать к словам «влюбленное сердце». Плачет. Был третий час ночи, когда он кончил, и только в четвертом часу он уснул, предварительно прочитав про себя эти стихи не менее двадцати четырех раз. На следующий день он их записал и вложил в одно из тех писем к Флер, который считал своим долгом настрочить, перед тем, как спуститься к завтраку. Это развязывало его и делало более общительным. В полдень того же дня, сидя на террасе отеля, Джон внезапно почувствовал тупую боль в затылке, странное ощущение в глазах и тошноту. Солнце слишком горячо приласкало его. Следующие три дня он провел в полумраке и тупом, болезненном безразличии ко всему, кроме льда на голове и улыбки матери. А мать не выходила из его комнаты и ни на миг не ослабляла своей бесшумной бдительности, которая казалась джону ангельской. Но бывали минуты, когда ему делалось нестерпимо жалко самого себя. и очень хотелось, чтобы Фляр могла его видеть. Несколько раз он страстно прощался в мыслях с нею, и с землей слезы выступали у него на глазах. Он даже придумал, какую весть пошлет ей через свою мать, которая до смертного часа будет раскаиваться, что замышляла их разлучить. Бедная мама. Однако он не применил также сообразить, что теперь у него есть законный предлог для скорейшего возвращения домой. Каждый вечер в половине седьмого начиналась газгача колоколов. Водопадом обрушивался звон, поднимаясь из города в долине и вновь низвергаясь разноголосицей перезвона. Отслушав звук, «Газгачу» на четвертый день своей болезни, Джон сказал неожиданно. «Я хочу назад в Англию, мама. Солнце слишком печет. Хорошо, дорогой. Как только тебе можно будет тронуться в путь, поедем». Джону сразу сделалось лучше и ну гнуснее в душе. Прошло пять недель со дня их отъезда из Лондона, когда они пустились в обратную дорогу. Мыслям Джона вернулась их была ясность, только он вынужден был носить широкополую хляпу, которую мать его подшила в несколько слоев оранжевым и зеленым шелком, и ходил он теперь предпочтительно по теневой стороне. Сейчас, когда долгая борьба скрытности между ними близилась к концу, Джон все тревожнее спрашивал себя, замечает ли мать, как ему не терпится скорее вернуться к тому, от отчего она его оторвала. Обреченные испанским проведением провести сутки в Мадриде в ожидании поезда, они, естественно, еще раз посетили Прадо. На этот раз Джон с нарочитой небрежностью лишь мимоходом остановился перед виноградошей Гои. Теперь, когда он возвращался к Флер, можно было глядеть не так внимательно. Задержалась перед картиной его мать. Она сказала, лицо и фигура девушки очаровательны. Джон выслушал со смущением. Поняла она или нет? Но он лишний раз убедился, что далеко уступает ей и в самообладании, и в чуткости. Каким-то своим интуитивным путем, тайна которого ему была недоступна, она умела нащупать пульс его мыслей. Она знала чутьем, На что он надеется, чего боится и чего желает, обладая не в пример большинству своих сверстников совестью. Джон испытывал чувство отчаянной неловкости и вины. Он хотел, чтобы мать была с ним откровенна. Он почти надеялся на открытую борьбу. Но не было ни борьбы, ни откровенности. В упорном молчании ехал он с матерью на север. Так впервые он узнал, насколько лучше, чем мужчина, умеет женщина вести в ожидательную игру. В Париже пришлось опять задержаться на денек. Джон совсем приуныл, потому что денек растянулся в целых два дня, из каких-то дел в связи с портнихой, точно его мать, прекрасная во всяком платье, нуждалась в нарядах. Счастливейшая минута из-за всё их путешествие была для него та, когда он, покидая Францию, ступил на палубу парохода. Стоя у борта рука об руку с сыном, Ирен сказала. Боюсь, наше путешествие не доставило тебе большого удовольствия. Но ты был очень со мной, мил. Джон украдкой пожал ей руку. «Ой, нет, нет, мне было очень хорошо». Только под конец подвела голова. Теперь, когда путешествие пришло к концу, Минувшие недели засветились для Джона неизъяснимой прелестью. Он в самом деле испытывал то мучительное наслаждение, которое попробовал передать в стихах о голосе, звенящем в ночи. Нечто подобное чувствовал он в раннем детстве, когда жадно слушал Шопена. Хотелось плакать. Он удивлялся, почему не может сказать ей так же просто, как она ему, «Ты была очень со мной мила. Не странно ли, что так трудно быть ласковым и естественным?» Он сказал взамен, «Нас верно укачает». Их действительно укачало, и в Лондон они приехали, ослабевшие после шести недель и двух дней отсутствия. за всё это время ни разу не упомянув о предмете, который едва ли не всечасно занимал их мысли